Откуда же этот экипаж взялся? Я послал за ним. Будет времечко, напишите хоть два словечка. Трава, земляк, крыши домов всё было покрыто тонким белым налетом ине. Так вот и получилось. Похолодела вода. стал лень попадаться. С тех пор озеро оно и называется глу, глупый барсук, а раньше просто безымянное. Запитая тире, как единый знак препинания, ставится в периоде для обозначения перехода, от повышения к понижению перед членом предложения, который повторяется для того, чтобы связать с ним дальнейшую часть предложения. Например, вот здесь несколько дополнительных примеров. Слово помогало человеку Труде звало его идти. Отдых наступал, веселило, грело. В отчаянии вновь к слову обращался человек. Здесь и двоеточие, здесь тире. Всё по разным правилам. Или жить родине служиться Или поэзия – это не поза, Не сгусток рифмованной прозы, А иной материал, Вбирающий всё без остатка. Здесь в музыке тесно звучать, И мыси, изречённая кратко, Несёт лишь раздумья И часто дарует нам новое зрение, И часто трогает душу до дна. Здесь приводится пример Льва Толстого. Как ни старались люди, Собравшись в одно небольшое место несколько сот, тысяч лет изродовать ту землю, на которой они жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывались деревья и не выгоняли всех животных и птиц. Весна была весною, даже и в городе. Скобки. Знак обособления элементов предложения, которые обычно не имеют с ним грамматической связи. В скобке заключается вводное предложение, вставные конструкции – авторские замечания, ремарки, указания на источник, цитаты. Наташа в шубе и шапке идёт через залу, за ней горничная. Наташа дальше идёт в скобках. Через полчаса я буду дома, только проеду с немножко. И уходит Чехов. Смотрю параграф 17-й, второго раздела, одиннадцатого тома книги Житейская мудрость Куприн. В новый летней гимнасёрки отпуск взять пришёл Чёрт. Фронтовдик Василий Чёркин навестить решил завод. Многоточие указывает на прерванность предложения и ставится в конце. или середине предложения. Многоточие указывает также на пропуск при цитировании. Как голова болит Проиграл же он. Весь город говорит. Ой, пойду лягу. Завтра я свободна. Боже мой, как это приятно. Свободна. Послезавтра. «Свободно, а голова-то...» «Ой, болит...» Кавычки. Указывает на необычность или на инородность заключённых в них элементов. В кавычки заключаются прямая речь, цитаты, чужие слова, словосочетания, Слова и словосочетания, употреблённые необычно. Название произведения – предприятий Истинно художественная комедия никогда не может устареть вследствие изменения изображённых в ней нравов общества. Ревизёр, горе от ума, бессмертный. Белинский. Что касается картинки, то я давно уже примирился с положением. Обещанного три года ждут. Ума не приложу. Что мне с вами делать? Абзац. Написание с новой строки по функции также относится к знакам прикинания.